Надежна ли математика как основа наук? Все мы сталкиваемся с, не... с бывшимися ожиданиями. Мы строим планы, мечтаем о том, о сём, как все должно быть. Но мир вовсе не обязан следовать нашим пожеланиям. Можно упорно желать, чтобы математи... математические теоремы были понятными, четкими, логичными, гармоничными, но это не гарантирует, что они будут таковыми в действительности. Иногда кажется, что Вселенная имеет свой план и на наш счет, и на счет математики. Может быть, это горькая ирония, но мы должны принять, что все не всегда идет по плану. и что мы, очевидно, не можем контролировать Вселенную. Математика является одной из основных наук и широко используется в других науках, разумеется, включая физику, химию, биологию, информатику и другие науки, предоставляя точные и строгие методы моделирования, измерения физических явлений, предсказания будущего поведения, а также проверки этих предсказаний с помощью экспериментов. Однако математика также может приводить и к ложным выводам, если ее использовать неправильно или слишком буквально. Очень важно понимать ограничения математики. Во-первых, математика может быть использована неверно, если ее применение не соответствует реальным условиям. Например, при моделировании сложных процессов в природе может быть Необходимо учитывать большее количество переменных, которые не могут быть точно измерены или учтены. Это приводит к неточности в математических моделях и к ложным выводам. Во-вторых, математика может использоваться слишком дословно, что приводит к проблемам с трактовкой результатов. Например, использование среднего значения как известная шутка «средняя температура по больнице». Для описания сложных процессов может быть неверным, если данные распределены неправильно, неравномерно. В таких случаях необходимо использовать более сложные методы, чтобы учитывать все факторы и получать более точные результаты. Кроме того, математика может приводить к ложным выводам, если она применяется в изоляции от реального мира. Например, математические модели могут быть слишком упрощенными не учитывать все важные факторы, которые влияют на реальный мир. В таких случаях необходимо учитывать реальный мир и проводить эксперименты, чтобы проверить предсказания математических моделей. Шутка о сферическом коне в вакууме обычно используется для иллюстрации абсурдности и нелогичности некоторых научных концепций. В шутке говорится, что если бы сферический конь находился в вакууме, сферический конь, то он мог бы двигаться в любом направлении без какого-либо сопротивления или трения. Однако в реальном мире такое явление было бы невозможно. Из-за того, что кони, кони не сферические, и они не двигаются в безвоздушном пространстве, в вакууме. Таким образом, шутка подчеркивает важность учета всех факторов и условий при разработке научных концепций и теорий. Чтобы избежать ложных выводов при использовании математики, необходимо использовать ее с осторожностью и учитывать ограничения и недостатки. Мы даже себе не представляем, сколько фактов, похожих на коня сферического вакуума, остаются незамеченными в науке. Можно сказать, каждая третья-четвертая статья. Необходимо также учитывать реальный мир и проводить эксперименты, чтобы проверить предсказания математических моделей и получить более точные результаты. Математика не должна использоваться как единственный метод исследования, но как инструмент для понимания описания мира. Инструмент, который можем использовать только в сочетании с другими методами, такими как эксперименты, наблюдения и моделирование. Хотя насчет моделирования мы тоже должны быть весьма осторожны. Одним из примеров того, как использование математики может привести к ложным выводам, является использование статистических методов без достаточного понимания статистических понятий. Например, использование среднего значения может быть неверным, если данные имеют сильные выбросы и распределены неравномерно. В таких случаях необходимо использовать более сложные методы, такие как медиана, чтобы получить более точные результаты. Еще одним примером может служить использование математических моделей, которые не учитывают все важные факторы. Например, моделирование поведения жидкости или газов может быть связано с большим количеством вычислительных ресурсов и времени, но учет всех важных факторов приводит к более точным результатам. Хотя математика широко используется в физике, помогает в создании точных и качественных моделей мира, иногда ее применение может приводить к ошибочным выводам и замедлять прогресс науки. Например, эффект пояснения – Это явление, которое возникает, когда ожидаемые результаты эксперимента зависят от предварительной гипотезы и ожиданий исследователя. Примером является известный эксперимент Томаса Юнга, не путать с Карлом Юнгом, психологом. Томас Юнг провел эксперимент с двумя щелями, в котором ожидалось, что свет будет вести себя как волна, и на основе этого ожидания была разработана математическая модель. которая затем использовалась для интерпретации результатов эксперимента. Однако при более тщательном изучении этого явления было обнаружено, что математическая модель не учитывает некоторые важные факторы, и было предложено новое объяснение феномена, которое учитывает частицы света, а не только их волновую природу. Использование абстрактных математических концепций для описания физических явлений иногда может приводить к необходимости вводить дополнительные гипотетические объекты, которые трудно проверить на практике. Примером может служить теория струн, которая использует абстрактные математические концепции, чтобы объяснить основные законы природы, но которая также требует наличия дополнительных размерностей гипотетических объектов, которые пока не удалось наблюдать или подтвердить экспериментально. В некоторых случаях математические методы могут замедлять прогресс в физике, так как их применение может быть связано с большими вычислительными затратами или необходимостью проведения сложных экспериментов. Например, создание сложных математических моделей для моделирования поведения жидкости или газов может быть связано с большим количеством вычислительных ресурсов и времени. Обратите внимание, как много было потрачено на поиск темной материи. Построены огромные лаборатории в глубоких шахтах. Будет очень обидно, если окажется, что темной материи как таковой, которую мы можем определить, здесь, на Земле, не существует. А объяснением этих эффектов является модифицированная ньютоновская механика или еще какое-то другое объяснение. Проблема сходимости. Это проблема, которая возникает при использовании математических рядов или интегралов, которые могут расходиться, если они не сходятся к определенному значению. Это может быть проблемой при попытке вычислить некоторые физические величины, такие как масса или заряд частиц. И это может приводить к неточности и ошибкам в результате. Неверное использование статистических методов, Использование некорректных статистических методов может приводить к ошибочным выводам в физических явлениях, например, использование среднего значения, как мы уже говорили. Использование неправильных моделей, например, использование упрощенных моделей, сложных процессов. Математические парадоксы могут привести к неправильным или противоречивым выводам, если не учитывать их в математических моделях, например, Всем известный парадокс зенона, связанный с бесконечным делением пространства и времени, может вызывать трудности в понимании некоторых физических явлений, которые связаны с движениями временем. Парадокс зенона, связанный с бесконечным делением пространства и времени, представляет собой серию логических аргументов, которые могут вызвать трудность в понимании движения и времени. Современно парадокс зенона решается с помощью математических методов, Включая теорию множеств, теорию вероятностей и теорию функций. Наиболее распространенные решения включают использование понятий предела, интеграла и конечных значений. Например, предел последовательности может быть использован для объяснения бесконечного деления времени или пространства. Интеграл может быть использован для описания суммирования бесконечного числа бесконечно малых изменений. Парадокс Зенона заключается в том, что каждый раз, проходя все меньший отрезок, все равно остается еще меньший отрезок, который ему необходимо пройти. И таким образом получается, что Зенон, его бегун, никогда не может достигнуть цели. Использование понятий конечностных значений может помочь в решении проблемы непрерывности. Также в современной физике парадокс Зенона может быть решен с помощью теории относительности, которая описывает пространство и время как часть четырехмерной структуры, называемой пространство-время. Это позволяет более точно описать движение и время, не обращая внимания на бесконечность или непрерывность. В целом, решение парадокса Зенона требует использования нескольких математических методов и теорий. а также физического понимания, чтобы понять и описать движение времени. Математическая химия – это область химии, которая использует математические методы для изучения химических процессов. Критика математической химии может выражаться в следующих аргументах. Сложность математических методов – Математическая химия требует высокого уровня математической подготовки и понимания, что делает ее сложной для многих ученых и студентов. Ограниченность математических моделей. Эти модели могут быть ограничены в своей точности и полноте, что приводит к неточным результатам. Недостаток учета реальных условий. В большинстве случаев эти модели не могут учесть все реальные условия, такие как различия в условиях эксперимента, изменения состояния материалов во время процессов и так далее, ограниченность экспериментальных данных, в некоторых случаях экспериментальные данные могут быть недоступны или недостаточно точны, сложность интерпретации результатов. В целом критика математической химии не отменяет ее значимости в науке, но указывает на необходимость соблюдения осторожности в использовании Этих методов, надлежащее применение математических методов и проверка результатов экспериментами являются важными шагами достижения истины. Применение математики в биологии, особенно в таких областях, как теоретическая биология, системная биология, экология, эволюционная биология, имеет много сторонников и противников. Вот некоторые аргументы критиков, сложность биологических систем. Математические модели могут оказаться слишком упрощенными, будучи в то же время слишком сложными, чтобы полностью описать такие системы и не учитывать некоторые важные аспекты. Пренебрежение контекста. Математические модели могут игнорировать окружающий контекст и особенности биологических систем, что может привести к неправильным выводам или неприменимым предсказаниям. Недостаток данных. Опять же, математические модели требуют большого объема точных и надежных данных для калибровки и проверки. В биологии может быть сложно получить достаточное количество данных, а также обеспечить их качество. Ошибки и неточности. Математические модели основаны на определенных предположениях и аппроксимациях. Ошибки в предположениях или неточности в аппроксимациях могут привести к ошибочным результатам. что делает модель менее полезной. Переоценка математического подхода. Некоторые критики считают, что слишком большое упорство на математические подходы может отвлечь от других более качественных экспериментальных методов исследования. Математика является основой наук, но ее использование должно быть с осторожностью применяемо с учетом ее ограничений и недостатков. Чтобы избежать ложных выводов, необходимо учитывать ограничения математики и применять ее в сочетании с другими методами, особенно учитывающими реальный мир при моделировании и описании явлений. Только тогда мы можем получить более точные и полные результаты, которые помогут нам лучше понимать мир, в котором мы живем.